Жизнь в альтернативном мире с нуля. Данная рана была лицензирована компанией из Тарикомикс. Второй том можете приобрести на их официальном сайте, ссылка будет в описании. Том 2, глава 4, часть 5. Приятного прослушивания. Ну, мне пора идти. Спасибо за всё. Сказал Субару, когда обитатели дома собрались вести бюли, чтобы проводить своего гостя. Отсутствовала лишь биатрис Трехдневный срок пребывания в особняке подошел к концу, и с восходом солнца нужно было отправляться в путь. субара был одет в спортивный костюм, а в руках держал все тот же пакет из круглосуточного магазина, в котором лежала остатки стартового инвентаря. Сзади висела любезно предложенная Розвалем заплечная сумка, довольно тяжелая из-за приличного денежной суммы, которую граф вручил гостю в благодарность за помощь госпоже Эмилии. Субару, может быть все-таки... Вызвать королевский экипаж? На лице Эмилии было написано крайнее беспокойство. Они бы тебя до города довезли. Да все хорошо будет! Заверила ее Субару весьма польщеная забота Эмилии. Однажды, когда я стану достойным тебя, сильным, умным, богатым, я вернусь за тобой, Эмилия, там, на белом коне. И Субару стукнул себя кулаком в грудь. А платок не забыл? Неуни мало Семилия. А воду. Лагмит тоже взял. Так что же ещё одному не страшно будет спать. Да, Эмилия, там перестань. Ты будто моя мама. Не выдержал Субару сказал это. Хотя и тревога была явно понятно, похоже, что девушка на уровне инстинкта чувствовала некоторое беспокойство, которое Субару пытался скрыть глубоко в душе. Ну что ж, Субару «Счастливого пути!» Сказал Розоваль, протягивая руку для рукопожатия. «Было приятно с тобой познакомиться и не потеряй мой подарок. Это тебе за три незабываемых дня в моём доме!» Розоваль хитро подмигнул Субару, догадываясь, что тот имеет в виду. Встряхнул заплечную сумку и монеты звонко брякнули «Награда за молчание, да?» Улыбнулся юноша. «Понятно, не волнуйтесь, я держу рот на замке. Клянусь драконом!» «Это обезопасит тебя от коварнейших личностей, которые попытаются выучить из себя государственные тайны», — ответил Розваль. «К тому же, клясться именом дракона является в нашей стране наивысшей клятвой, какую только можно принести ни в коем случае, об этом не забывай!» есть Выкрикнул Субару и, встав по стойке, смирно отдал честь. Затем повернулся к неподвижно стоящим служанкам и мягко похлопал их по плечам. Вам я тоже очень обязан. Особенно тебе, Рэмчи. Спасибо за отменную еду. Ну а ты, Рэмчи, а... вспомнил. Ты отлично драешь туалеты, верно? Сестрица, сестрица, наш гость совершенно не умеет делать комплименты. Рэм, Рэм, наш гость безнадежный, когда пытается похвалить кого-то. «Да хватит вам! Мне просто ничего лучше в голову не пришло, да и...» а, «Все равно спасибо!» Распрощавшись со всеми, Субар открыл дверь и покинул гостеприимным дом графа Ротвеля. Миновав сад, он вышел через железные ворота и продолжил свой путь по прямой, как стрела лесной тропе, ведущей в деревню аура Согласно озвученному... плану, он намеревался дойти до ближайшей дороги и поймать попутный экипаж, чтобы добраться до столицы. Однако план был немного фальшивым. «Спасибо тебе за всё, Субару. Когда угодно можешь рассчитывать на нашу помощь». Звучало в его голове прощальные слова Эмилии. Серебровласая красавица махала ему вслед рукой до тех пор, пока он не скрылся из виду. Это было так трогательно, что все его сомнения и тревоги улетучились в один миг а чувство долгого ноя запылало в груди ярким пламенем. Некоторое время Субар ушел по тропе, затем остановился и неосторожно огляделся. Убедился, что поблизости никого нет, и в итоге свернул с тропинки в лес. Хоть Рам и другие не разговаривали и не говорили, что в чаще вводятся опасные звери, но все-таки он решил, несмотря на предупреждение, пойти. Он пробирался сквозь деревья и кустарники и шел все дальше вглубь горного леса. Карабкался по крутым склонам, царапая ветки руки и ноги, но не замедлял своего шага. Отлично. Выдохнул он спустя четверть часа, когда ветви деревьев над головами поредели, открывая взору голубое небо. На месте, наконец-то. Он стоял на высоком холме, с которого открывался прекрасный вид на особняк Ротвеля. Отсюда хорошо видно около Эмилии. Если что-нибудь случится, точно засеку. Что происходило внутри комнаты, разглядывать было попросту невозможно. И все-таки, если бы случился переполох с выбранной точки обзора, это сразу бы стало заметно. А переполох случится непримерно, ведь впереди будет четвертая ночь. Ладно... А ну что ж, будем лишь ждать и наблюдать. В запасе у него было около 16 часов. Хорошенько отдохнув от прежнего круга жизни, в котором он работал слугой, Субару был полон энергии и сил. Он предлагал заранее вычислить время нападения немедленно броситься к дому графа, и таким образом в этот раз эффект неожиданности сыграет уже на руку именно ему. Остаться в особняке снова... И вдруг его настигла бы тотчас смертельная магия неизвестного колдуна. Субару не имел ничего, чтобы противостоять как-то убийце, поэтому сейчас было крайне важно получить хотя бы малую толику информации. Вопрос оставался лишь в том, как это сделать. И ответ на него звучал крайне просто. Ладно. Я должен выяснить сейчас, как вообще выглядит убийца чем вооружен. Даже если придется ради этого умирать... Хоть буду знать это. Субару был убежден, что вторжение в особняк Розвеля связано с предстоящими королевскими выборами. Вероятно, главной целью убийцы являлась Эмилия, а Субару стал всего лишь случайной жертвой. Если так подумать, погибнуть могли все, кто бы хоть как-то был связан с ней. Ах, не знаю, не знаю, сработать ли меры предосторожности, но кажется, розваль начеку. Этот клоун не такой уж и дурак, чтобы оставлять Эмилию, претендентку на престол, совершенно без защиты. Думал Собару, и то, что в особняке присутствовали только две служанки Рам Рэм, лишь был подтвержденным фактом. Честно говоря, сначала я думал, что он просто ненормальный. Для работы всего лишь в огромном особняке держит двух человек. Но здесь была определенная логика. Рам были преданы графу. Отношения между близнецами и Розуэлем строились на доверии. Она складывалась за долгие годы их службы ему. Это было видно потому, как безответственно предана своему господину Рам и какое уважение испытывает к нему Рэм. Розуэль окружила Эмилию людьми, которые никогда не обманут. Тот факт, что некая служанка уволилась несколько месяцев назад и замены ей не предвиделось, говорит только о том, что Эмилия находилась все время под защитой. Но вопрос в том, насколько надёжна эта защита. Хм. Меня ведь каждый раз убивали. Но если только меня, то ещё ладно. Хотя, нет, не так уж и ладно. Если план Розвеля просто не предполагал охрану Субару, случайного человека, то всё было в порядке, в противном случае Эмилия тоже ведь могла пострадать. Три смерти в столице и две в особняке. Вот так вот Субарю приучился к тому, что реальность может рухнуть в любой момент. А также как и его планы. Нужно всегда быть готовым к наихудшему развитию событий. а из худшего считаем только то, что... Меры предосторожности Розвали не сработают, и Эмили окажется убита. Но это не случится, пока не погибнут Рам, Рэм, Розвали и Беатрис. «Ох, черт!» От одной лишь только мысли об этом сувару похолодело в груди. Конечно, он был готов примчаться в особняк при первых же признаках опасности, чтобы известить его обитателя о вражеской атаке. «Хорошо, если убийца будет осторожен и при первом же моем крике просится бежать Пробормотал Субару. С надеждой в своем голосе он вытащил из сумки длинную веревку, которая позаимствовал в подсобке Чулана. И одним концом веревки обмотал ствол ближайшего дерева, а другим крепко обвязал себя вокруг талии. Субару сделал самые сложные узлы, какие только знал. Ведь от них зависела его жизнь, что, собственно, полностью соответствовало действительности. А, нож бы еще, чтобы веревку развязать. Если бы знал... Субару держал в руке тот самый ножик, падающая звезда. Он подумал, что если бы горничные узнали о том, как он его использует, точно бы пришли в ярость. В этом круге жизни нож оказался у него впервые. А ведь на прошлых кругах яру орудовал тысячу раз. На кухне в обязанности субара выходило мытье посуды, чистка овощей. А ножик, падающий звезда, был его самым любимым клинком, который он чистил овощи, напоминающие с виду как-то картошку, резал облаки, И время от времени собственные пальцы. И вот сейчас, когда понадобился ножик, он, не задумываясь, взял именно этот. Надеюсь только ради того, чтобы разрядать веревку. Хотя в худшем случае. Нож мог пригодиться и в другом случае. Но Субару решил, если на него снова навалится неотправимая усталость и сонливость, он нанесет в себя рану, чтобы острая боль, от которой поможет восстановить сознание, хоть как-то привела его чувства. Наконец-то можно попытаться использовать нож против врага, если же дела будут обстоять несколько хуже. Хм, убить себя. Хмыкнул Субару, от одной лишь только мысли о самоубийстве его пробрала в дрожь. Смогу ли я? Страшновато как-то. Горлу подступил комок, он посмотрел на свое отражение в лезвии ножа и его губы скривились презрительной ухмылке. В памяти всплывали Рам и Рэм. Первая, вечно бронящаяся за неумение обращения с ножом, а вторая, награждающая удивлениями и неодобрительными взглядами, когда в очередной раз тот ранится. Чувствую, Рам придет в бешенство, если узнает, как я воспользовался ножиком. Он ясно дал представить себе гневную реакцию Рам и недоуменный взгляд рам Да, а старше будет просто вести себя... Да, Эх, ладно, не хочу умирать, не могу позволить хотя бы им умереть. Перед глазами юноши возникли лица тех, с кем он совсем недавно попрощался. Оставил их и бросил тех, с кем уже успел сродниться, и все ради того, чтобы просто подготовиться к новому кругу. Субару прижал руку к груди, и сердце его защемило так, что стало даже трудно дышать. Это было бы ему уроком. Заслуженная расплата за содеянное. За то, что он осмелился принести в жертву дорогих людей, отныне он будет нести такой крест на себе. Я же говорил тебе, Нацуки Субару. Обратился он сам к себе. Даже если никто не помнит тебя, и то, что произошло в прошлой жизни с тобой и с ними, это хотя бы ты помнишь. Вот почему в этот раз нельзя и помыслить, чтобы все забылось. Ни в коем случае нельзя сдаваться. До последнего верить в победу, и ни у кого нет никакого права думать об умилии остальных обитателях особняка, как о недолговечных пузырьках в реке времени. Субару по-прежнему наблюдал с домом Розволя, прячусь в глубокой листре. Преисполнившись холодной решимостью пойти на все, даже на собственную смерть, он сумел совладать со стревогой. Дыхание стало спокойным и ровным, а тело больше не содрогалось от нервных судорог. Организм полностью подчинился его воле и Субару, доверившись такому редкому ощущению. Терпеливо ждал, когда придет время.